не сплю если тебе интересно я вообще мало с кем сплю я тоже ответил я и поправив шляпу ускорил шаг глава одиннадцатая. торг перст сидел на байке сложив руки на руле уронив на них голову спал он весьма крепко Ему не мешал ни проезжающий рядом транспорт, ни разговоры пеших клиентов, направляющихся в бордель или следовавшие из него, удовлетворив ненадолго свою жажду похоти. Я постучал его по плечу, и он подскочил, глядя на меня, прикрывая один глаз, пытаясь избежать неприятных ощущений, дарованных ярким светом. — Долго ж тебя ждать пришлось, — произнес он, зевая. — А ты откуда знал, что я не уехал? Спросил я, рукой показывая, что сегодня он в роли пассажира. «А что тут знать? Отсюда быстро не уходят. Я бы точно не ушел, будь у меня такая возможность». Он с завистью и сожалением посмотрел на серебристый лайнер. «Может, все же я поведу? Ты ж дорогу не знаешь». «Двигайся давай, а дорогу ты покажешь. Кстати, нужно что-то со связью решить, чтобы всегда знать, где мы, что мы». «С этим сложно». Классические передатчики работают лишь на короткие расстояния, особенности магнитного поля планеты. Даже у Кулаков нет связи. Думаю, у Кулаков с этим все в порядке. Что насчет моего жетона? Он же поддерживает связь с системой? Уверенно произнес я, сняв шляпу и натягивая балаклаву. «Да?» — наклонил он голову удивленно. «Тогда свяжись с системой». «Система!» — обратился я громко. «Слушаю тебя, Глеб», — прозвучал женский голос. «Есть информация от гильдии?» «Нет. В радиусе моего Пелинга нет ни единого корабля для обновления данных». «Спасибо», — ответил я, указывая Семе, что все работает. «Странно. Возможно, у гильдии появились новые способы передачи данных. Нужно будет покопаться в системах. Куда направимся?» «Для начала не мешало бы пожрать». Ответил я и влез на железного коня. Это можно. Оно, конечно, лучше к просвещенным, что касаемо пожрать они мастера. Я так понимаю, есть какое-то но, спросил я и завел мотор. Машина зарычала, готовясь к рывку. Да, завтрак мы пропустили, а до обедни еще далеко, а у них с этим строго, звучал голос Семы в динамиках Маски. Давай к Квачу, сожрем подбивной. «Отличный план, звучит как тост», — ответил я, и выжал рычаг газа. Заглушив двигатель, я спрыгнул на землю и спросил у напарника. «На нем же реакторный двигатель?» «Так точно!» «А какого ж хера он так шумит?» «Зверь, потому что», — улыбнулся парень не спешившись, шагнул к двери питейной. «В зале было пусто, и Квач, увидев нас, расплылся широкой улыбкой». «Господа законники!» — произнес он. «Чем могу?» «Нам пару твоих отбивных!» — усаживаясь на стол около стойки, произнес Семен. «Запросто!» — ответил тот. «Любочка!» Из дверного проема появилась рослая фигуристая девушка в сером фартуке. «Чего?» — спросила она, осматривая нас. «Сделай, пожалуйста, два битых для дорогих гостей». Она кивнула и скрылась. «Глеб, рюмочку твоей?» «Да, будет неплохо», — кивнул я бармену и сел напротив перста. «Ну, рассказывай», — с нетерпением проговорил он. «Чего тебе рассказывать?» «Как?» — удивился он. «Как ночь прошла? Как приняли в птицы? На скольких девок сил хватило? Какие были? Все рассказывай!» «Такие разговоры мне не по душе, это раз». И я там был для встречи с бугоем, а не для забав. Это два. Да, не это я ожидал услышать. Разочарованно произнес Парень. Отбитые оказались шикарными, и поднежное мясо, овощи и лепешку я пропустил три рюмки. Сёма удовлетворился бокалом сидры. Он несколько раз порывался выудить из меня подробности прошедшей ночи, но я был решительно против общения на эту тему. Да и распространяться по поводу близости с кулаком мне казалось весьма глупой затеей. Расплатившись за завтрак и выйдя из бара, мы услышали крики людей, доносившиеся со стороны. «Что там?» — спросил я, пытаясь рассмотреть суетливую толпу вдали. «Торг!» — ответил парень. «Рынок!» «Ну, садись, поедем». «Куда?» — удивленно спросил Перст. «Посмотрим, что там происходит. Мы же законники, забыл» это же торг там каждый день стычки что там смотреть я думал нам нужно искать убийцу без настроения проговорил Сёма. ну вот и посмотрим я скинул шляпу назад чтобы ее не снесло ветром и через пару минут мы приблизились к группе вооруженных людей они грузили на небольшой шестиколесный доставщик ящики с чем-то похожим на коренье в стороне стоял толстый плешивый мужик в темных одеждах Рядом с ним стоял длинноволосый мужичок в грязной робе. — Паба! — прося говорил работяга. — Я отдам долг, клянусь тебе. Ты же знаешь меня, я всегда отдавал. — Отдашь! — поковырялся толстяк ногтем мизинца в зубах и принялся его рассматривать. — Я не против, чтобы ты отдал его. Ты же знаешь, не против. «Но пока нет денежных меток, и торговать тебе запрещено. А если уж запрещено торговать, значит и товар тебе не нужен, верно? Пропадет еще?» «Но если ты все заберешь, я не смогу заработать и с тобой расплатиться!» Пытаясь скрывать свою злость, говорил торговец. «Ну, придумай что-нибудь. Заработай, укради в конце-то концов. Почему я должен решать твои проблемы?» Говорил Плешивый, ворочая языком между зубов и щекой. «Это кто?» — спросил я тихо у Семы. «Это папа, местный управитель. Собирает налог с торговцев», — спокойно ответил тот. «Все законно». «Кулак?» «Кто Паба?» «Нет, просто человек с маленькой армией, но быть седьмым кулаком его мечта». «Получается, земля его, на которой рынок?» «Нет, при чем тут земля?» Земля здесь принадлежит тому, кто может ее захватить и удержать. — Поехали, а! Тут мы ничего не сделаем. Ребята у него суровые, да и он не робкий. — А сколько он берет с торговцев? — спросил я, глядя, как зеваки сползаются все ближе. — Здесь на торге половину от стоимости, на торгоборе и того больше. Торговать с соборами, коренными жителями планеты он называет привилегией, — говорил Перст, пристально вглядываясь мне в лицо. — Глеб... «Мне не нравится твой взгляд, слышишь?» «То есть он делится со всеми кулаками? Не с одним конкретным, а со всеми?» — переспросил я. «Ну?» — ответил парень. «Значит, он не работает на одного из них, а просто откупается, чтобы его не трогали?» «Плохо, очень плохо ты рассуждаешь. Мне уже стоит прятаться?» «Как хочешь». Ответил я и шагнул вперед, натягивая шляпу, чтобы солнце не слепило и не помешало контролировать ситуацию. «Слушаем сюда!» — крикнул я, запрыгнув на платформу доставщика, благо она была ниже моего пояса, позволив сделать прыжок весьма эпичным. «Интересно», — произнес толстый папа, поворачиваясь ко мне. «Для тех, кто меня не знает, я представитель торговой гильдии, а именно законник, чтоб снять лишние и глупые вопросы». «Имя мое Глеб, и все вы должны хорошенько его запомнить». «И чего тебе надо, Глеб-законник?» — спросил Плешивый, поправляя боевые наручи. Его люди остановились и с недоумением смотрели то на меня, то на пабу. Увидев его готовность стрелять, они и сами потянулись к оружию. Торговая гильдия построена на праве каждого свободного существа осуществлять торговлю, следуя простым правилам и законам. Абсолютно не зная, что говорить о гильдии, я сочинял на ходу, и мне показалось, что сочиняю весьма складно. Те жители или гости этой планеты, которые осуществляют любую торговую деятельность, хоть на торге, хоть на торгоборе, хоть на любой другой территории планеты Свал, с этого момента попадают под юрисдикцию и защиту гильдии. И если права любого торговца нарушены, если кто-то на незаконных основаниях создает этому существу проблемы, то это автоматически мои проблемы, а я на правах законника должен их решать. — Уважаемый, — обратился Паба, слегка преклоняя голову, — тогда тебе не о чем беспокоиться. Здесь все в рамках закона. Иди с миром. Я не знаю, что ты подразумеваешь под рамками» ответил я, прикидывая свои шансы. Четверо справа, толстяк и один слева. Шесть человек. Они явно чувствовали свое превосходство, но они не знали главного. Они не знали, кто перед ними. Предлагаю следующее решение. Паба, ты будешь задержан по законам гильдии. Я уважаю местные устои и местный уклад жизни, поэтому я проведу консультации как с гильдией, так и с кулаками. Далее мы найдем решение, которое устроит всех». Ну или почти всех. Народу стягивалось все больше. Торговцы бросали свой товар, желая увидеть и услышать, что происходит. Все они жались по сторонам широкой улицы, пытаясь не приближаться ни к пабе, ни к его людям. «Мне кажется, что ты зарвался», — ответил Плешивый, подняв ладонь с растопыренными пальцами к лицу. «Твоя задача — это дипломатия, если я верно понимаю. И полномочия твои распространяются на соблюдение договоренностей гильдии и местной власти. А здесь таких договоренностей нет. Значит, ты занимаешься самодеятельностью, верно?» «А это не тебе судить», — ответил я и бросился в сторону. Сгустки энергии полетели в меня, разнося на осколки ящики с товаром. Мощная рама доставщика была хорошим укрытием, поглощающим выстрелы, но я понимал, скоро они постараются меня окружить, и этого мне совсем не хотелось. Я достал два револьвера. В тот момент я вспомнил Сему, надеясь, что он все же успел спрятаться. Сделать несколько отвлекающих выстрелов не представлялось возможным. Я мог попасть в зевак, хоть они и бросились в рассыпную при первом же выстреле. «Исход с убитыми или покалеченными мирными меня не устраивал. Оружие у Верзил Пабы было настроено на разрыв, и это говорило о них только одно. Они не собирались церемониться с шокерами и глушилками. Соответственно, они не собирались церемониться со мной. Эта мысль отогнала от меня совесть на добрую сотню световых лет. Я упал на землю и выстрелил зарядом максимальной мощности в ногу ближайшего воина». Она согнулась, словно резиновая, и тот, крутнувшись вокруг своей оси, свалился на землю, наполнив округу диким криком. «Минус один», — прошептал я и бросился оббегать мощную раму транспорта. Двое из четверых справа были нерасторопными и открыто двигались к подвозчику. Два выстрела отправили их на землю. Один из них своим криком пытался заглушить крик первого, второй рухнул без признаков жизни. Несколько сгустков энергии легли на металл около моей головы, и лишь везение уберегло меня от ранения. Я, конечно, надеялся на жилет, он как раз и предназначен для такой перестрелки, но как хорошо он перехватит выстрел, направленный в голову, я не знал, и, признаюсь честно, проверять мне не хотелось. «Бойцы!» — заорал я. «Даже, повторюсь, даже если вам повезет и вы сможете меня ранить, следующим же кораблем сюда прилетят сотни таких, как я». «Вы готовы вступить в бой и с ними?» «Не слушайте его!» — закричал Паба, и платформа качнулась от нескольких выстрелов. «Мне нужен только он!» — заорал я еще сильнее. «Бросьте оружие, ступайте домой, позднее мы найдем вам работу!» «Глеб!» — послышался голос Семы. «Они убегают!» В этот же момент я выстрелил в воздух из старого револьвера. Огнестрельное оружие заполнило округу оглушающим хлопком, и я тут же выскочил из укрытия. Перст был прав, бойцы уже ретировались, а толстый Паба лишь имитировал бегство. Нет, бежал он на самом деле, он даже старался, но его комплекция не позволяла ему быстро двигаться. Я выстрелил Пабу в бедро, чуть ниже задницы, пуля прошла на вылет, основательно разворотив его мясо в выходном отверстии. «Сука!» — орал он, валяясь на земле. «У меня армия, слышишь? Армия! Они придут за тобой! Ты не жилец, законник! Слышишь?» «Слышу тебя хорошо», — произнес я, двигаясь к подранку, не пряча оружие. Он крутнулся, и его напульсник изверг шар, влетевший мне прямиком в голову. Мое лицо обдало припекающим теплом, а камни на жилете засветились. «Признаюсь, я недооценил этого Борова, думая, что он сдастся и будет просить о пощаде». Пуля влетела ему в руку ниже плеча, перебив кость, лишая его возможности не только стрелять, но и шевелить конечностью. — Сука! Ты труп, законник! Ты труп! — орал он, глядя на меня, пытаясь приподняться. — Я тебе и вторую руку отстрелю. Этого хочешь? — спокойно произнес я, и он успокоился. — Перст, сними с него наручи. Парнишка, не задумываясь, выполнил приказ, все время оглядываясь по сторонам, словно ожидая нападения. «Его бы в медблок», — произнес он. «Тут недалеко». «Нет», — мотнул головой я, убирая револьвер в кобуру. «Помоги остальным, с них спрос маленький, работают за три копейки. Этого я в бункер доставлю, там и подлатаю». «Мужики, помогите закинуть этого Борова!» Из-за прилавков вышли несколько мужиков, явно довольных произошедшим. Я подогнал байк и, взяв в отсеке две пары наручников, одел их на руки и ноги пабы. «Он же ранен! Ты бы полегче!» — проговорил перст, поморщившись от стонов толстяка. «Еще слово, и сам его повезешь. Справишься?» «Понял», — ответил тот недовольно. Пока Плешивого грузили, я незаметно вытащил из энергомета кристалл и положил его себе в карман. Усевшись за руль двухколесного монстра, я произнес, «Завтра в полдень жду всех торгующих у бара муравей. Там мы обсудим дальнейший уклад. Всем, кто явится, налог будет снижен вдвое. Передайте остальным». «Зачем ты это делаешь?» — шепнул перст, подойдя ближе. «Жить хочу, потом поймешь. Помогите им!» Я влез на байк и сунул каменный ствол в кобуру под рулем, после чего сразу же рванул по дороге, ведущей к бункеру. Как только мотор заглох, я спрыгнул на землю и, сняв магнитные наручники, произнес. «Тут тебе придется мне помочь, я такую тушу не дотяну. Слышишь?» «Слышу!» — простонал тот. «Я сейчас возьму обезболивающее, чтоб тебе легче было». Я вошел в бункер, в ближайшей аптечке взял ингалятор для снятия боли и вышел на улицу. Меня не было всего две минуты. Паба уже слез с байка и, стоя на одной ноге, облокачивался локтем о руль. «Где там твое обезболивающее?» — проревел он, и я ускорил шаг. Когда между нами было меньше метра, толстяк выпрямился и, выхватив энергомет из кобуры, направил его на меня, нажав на кнопочный курок. Выстрела не было, и в отличие от меня, для пабы это было неожиданностью — Моя рука скользнула вниз, выхватила револьвер и грохот выстрела ударил мне по ушам. Пуля вошла ему между глаз, покинув голову, разворотив и без того уродливую плешь. «Система, ты зафиксировала нападение?» «Разумеется», — ответил голос из жетона. «Хорошо, сохрани эти данные. Я буду вынужден поделиться ими с жителями города». «Выполнено», — ответила система. «Сохранены также твои действия за последние сутки». Они будут отправлены в центральный архив при первом же пелинге союзного корабля. Это хорошо ответил я.